Но ну и слава богу, что с ним все кончено, как и во всех местах, где собираются люди, так и на маленьких немецких водах, куда приехали щербатские, совершалась обычная, как бы кристаллизация общества, определяющая каждому его члену определенное и неизменное место.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 Кнегини непременно пожелала представить принцессе свою дочь, и на второй же день совершила этот обряд. Кэти низко и грациозно присела в своём выписанном из Парижа очень простом, то есть очень нарядном летнем платье. Принцесса сказала: "Надеюсь, что Роза скоро вернётся. на это хорошенько и личика и для сербатских тот же жестверно установились определенные пути жизни из которых нельзя уже было выйти. Сербатские познакомились с семейством английской леди и с немецкую графиней и с ее раненым в последней войне сыном и со шведом ученым и с Миканит и его сестрой. Но главное общество Щербатских невольно составилось из московской дамы Марии Евгениевны Ртищевой с дочерью, которая была неприятна Кити, потому что заболела так же, как и она от любви.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 Не говоря уже о том, что Китти интересовали наблюдения над отношениями этой девушки к госпоже Шталь и к другим незнакомым ей лицам. Китти, как это часто бывает, испытывала необъяснимую симпатию к этой мадмозель Вареньке и чувствовала по встречающемся взглядом, что и она нравится.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 Кроме того, она не могла быть привлекательной для мужчин еще и потому, что ей недоставало того, чего слишком много было в Китти—сдержанного огня жизни и сознания своей привлекательности. Она всегда казалась занятою делом, в котором не могло быть сомнений, и потому казалась ничем посторонним не могла интересоваться. Этой противоположность собою она особенно привлекала к себя Кити. Кити чувствовала, что в ней, в её складе жизни, она найдёт образец того, чего теперь мучительной искала интереса в жизни, достоинства жизни вне отвратительных для Кити светских отношений девушки к мужчинам, представлявшихся ей теперь позорную выставкой товара, ожидающего покупателей. Чем больше Китти наблюдала своего неизвестного друга, тем более убеждалась, что эта девушка есть то самое совершенное существо, каким она её себе представляла, и тем более она желала познакомиться с ней. Обе девушки встречались в день по несколько раз, и при каждой встрече глаза Кити говорили: "Кто вы? Что вы? Ведь правда ж, что вы то прелестное существо, каким я воображаю вас? На роди бога не думайте", прибавлял я в взгляд, что я позволяю себе навязываться в знакомое. "Я просто любуюсь вами и люблю вас. Я тоже люблю вас".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 Или старается развлечь раздражённого больного, или выбирает и покупает печенье, кофею для кого-то. Скоро после приезда Щербатских на утренних водах появились ещё два лица, обратившие на себя общее недружелюбное внимание. Это были очень высокий сутуловатый мужчина с огромными руками в коротком непоростом старом пальто с чёрными наивными и вместе страшными глазами и рыбоватая миловидная женщина, очень дурно и бескусно одетая, признав этих лиц за русских Китти уже начала в своём воображении составлять о них прекрасный и трогательный роман но книги не узнав про курлисте что это был левин николай и мария николаевна объяснила китти какой дурной человек был этот левин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 И с московским полковником весело щеголявшим в своём европейском купленном готовом во Франкфурте сюртучке. Они ходили по одной стороне галереи, стараясь избегать Левина, ходившего по другой стороне. Варенька в своём тёмном платье, в чёрной с отогнутыми вниз полями шляпе, ходила со слепой француженкой во всю длину галереи каждый раз, когда она встречалась с Китти. Они перекидывались дружелюбным взглядом. Мама, можно мне заговорить с ней, сказала Китти, следившая за своим незнакомым другом.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 Я знала её, Бэлсуар, прибавила княгиня, гордо поднимая голову. Кити знала, что княгиня оскорблена тем, что госпожа Шталь как будто избегала знакомства с нею. Кити не настаивала. Чуд какая милая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 Следующего дня, наблюдая неизвестного своего друга Кити, заметила, что мадмозель Варенька и с левинным его женщиной находятся уже в тех отношениях, как и с другими своими протеже. Она подходила к ним, разговаривала, слушала, Служил переводчицей для женщины, не умевшей говорить ни на одном иностранном языке, Кити, что более стала умолять мать позволить ей познакомиться с Варенькой. И как ни неприятно было Кнегине, как будто делать первый шаг в желании познакомиться с космажою Шталь, позволявшую себе чем-то гордиться. Она навела справки о Вареньке и узнав о ней подробности, дававшей заключить, что не было ничего худого, хотя и хорошего мало, в этом знакомстве, сама первая подошла к Вареньке и познакомилась с ней. Выбрав время, когда дочь её пошла к ключу, а Варенька остановилась против булочника,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 Он очень больной, недоволен был доктором. А я имею привычку ходить за этими больными. Да, я слышала, что вы живёте в Монтоне с вашей тётушкой, кажется, мадам Шталь. Я знала её в Бальсаре. Нет, нет. Она мне не тётка.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 олебаясь, подсказала Варенька: "Так все меня зовут". Кити покраснела от радости и долго молча сжала руку своего нового друга, который не отвечал на её пожатие, но неподвижно лежал в её руке. Рука не отвечала на пожатие, но лицо мадмуазель Вареньки просияло тихой радостью, хотя и несколько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 Петь вечером. Кити играет, а у нас есть фортепиано, не хорошее, правда, но вы нам доставите большое удовольствие, сказала княгиня свою притворную улыбкой, которая особенно неприятна была тогда Кити, потому что она заметила, что Вареньке не хотелось петь. Но Варенька однако пришла вечером.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 Китти, хорошо игравшая, аккомпанировала ей. У вас необыкновенный талант, сказала ей княгиня после того, как Варенька прекрасно спела первую пьесу. Мария Евгеньевна с дочерью благодарили и хвалили её. Посмотрите, сказал полковник, глядя в окно. Какая публика собралась вас слушать.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 кнами. А ей совершенно всё равно. Её побуждает только желание не отказать, сделать приятное мамам. Что же в ней есть? Что даёт ей эту силу принебрегать всем быть независимо спокойной? Как бы я желала это знать и научиться от неё этому.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 Нет, отвечала Варенька, положив свою руку на ноты и улыбнулась. Нет. Споёмте это. И она спела это также спокойно, холодно и хорошо, как и прежде. Когда она кончила, все опять благодарили её и пошли пить чай. Кити с Варенькой вышли в садик, бывший подле дома.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 Вы не думали, что у меня тоже был роман, сказал она, и в красивом лицее я чуть брезжил тот огонек, который Кити чувствовала когда-то освещал ее всю. Как не думала. Если бы я была мужчина, я бы не могла любить никого после того, как узнала вас.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 Как вы хороши, вскрикнула Кетти, и остановив её, поцеловала. Если бы я хоть немножко могла быть похожа на вас. Зачем вам быть на кого-нибудь похожей? Вы хороши, как вы есть, улыбаясь своей кроткой и усталой улыбкой, сказала Варенька. Нет, я совсем не хороша. Ну скажите мне. Постойте. Посидимте, сказала Китти, усаживая её опять на скамейку подле себя. Скажите, неужели не оскорбительно думать, что человек пренебрёг вашей любовью, что он не хотел? Да, он не пренебрёг, я верю, что он любил меня. Но он был покорный сын.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 Я буду 100 лет жить, не забуду. Так что ж? Я не понимаю. Дело в том, любите вы его теперь или нет, сказала Варенька, называя всё по имени. Я ненавижу его. Я не могу простить себе. Так что ж? Стыд, оскорбление.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 Улыбаясь, сказала Варенька. Да что же, ах многое, многое важнее, отвечала Варенька, не зная, что сказать. Но в это время из окна послышался голос княгини: "Китти, свежо и ли шаль возьми, и леди в комнаты. Правда, пора?" сказала Варенька, вставая. Мне ещё надо зайти к мадам Берте. Она меня просила. Кити держала её за руку и страстным любопытством и мольбой спрашивала её взглядом: "Что же, что же это самое важное, что даёт такое спокойствие? Вы знаете, скажите мне, Но Варенька не понимала даже того, о чём спрашивал её взгляд Кити. Она помнила только о том, что ей нужно нынче ещё зайти к мадам Берте и поспять домой к чаю мама к 12 часам. Она вошла в комнате, собрала ноты и, простившись со всеми, собралась уходить. Позвольте я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 Кити познакомилась и с госпожою Шталь. И знакомство это, вместе с дружбой у Квареньки, не только имело на нее сильное влияние, но и утешало ее в горе. Она нашла это утешение в том, что ей благодаря этому знакомству открылся совершенно новый мир.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 Юзинь это открывалась религией, но религией не имеющей ничего общего с той, которую с детства знала Кити, которая выражалась в обедне и всенощной в сеношной, во вдовьем доме, где можно было встретить знакомых, и в изучении с батюшкой наизусть славянских текстов.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 как на воспоминание своей молодости и только один раз упомянула о том, что во всех людских горестях утешение даёт лишь любовь и вера и что для сострадания к нам Христа нет ничтожных горестей и тотчас же, же перевела разговор на другое но китиж с каждым её движением в каждом её слове В каждом небесном, как называла Кити взгляди её, в особенности во всей истории её жизни, которую она знала через вареньку, во всём угадывало то, что было важно и чего она до сих пор не знала. Но как не возвышен был характер мадам Шталь, как не трогательна вся её история, Как невозвышенная и нежная речь Китти невольно подметила в ней такие черты, которые смущали её. Она заметила, что расспрашивая про её родных, мадам Шталь улыбнулась презрительно, что было противно христианской доброте. Заметила ещё, что когда она застала у неё католического священника, Мадам Шталь старательно держала своё лицо в тени абажура и особенно улыбалась. Как ни ничтожны были эти два замечания, они смущали её, и она сомневалась в мадам Шталь. Но зато Варенька, одинока, без родных, без друзей, с грустным разочарованием, ничего не желавшая, ничего не жалевшая, но тем самым совершенством, о котором только позволяла себе мечтать Китти. Но Вареньки она поняла, что стоило только забыть себя и любить других, и будешь спокойно, счастливо, прекрасно. И такое хотела быть Китти, поняв теперь ясно, что было самое важное, Китти не удовольствовалась тем, чтобы восхищаться этим, но тотчас же всей душой отдалась этой новой открывшейся ей жизни. По рассказам Ваньки о том, что делала мадам Шталь и другие, кого она называла, Китти уже составила себе счастливый план будущей жизни. она также как и племянница госпожи Шталь Ален про которую ей много рассказывала Варенька будет где бы ни жила отыскивать несчастных помогать и сколько можно раздавать Евангелие читать Евангелие больным преступникам умирающим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 Легко нашла случай прилагать свои новые правила, подражая Вареньке. Сначала Кнегиня замечала только, что Кити находится под сильным влиянием своего анджоймент, как она называла госпоже Шталь и в особенности к Вареньке. Она видела, что Кити не только подражает вареньке в её деятельности, но невольно подражает ей и в её манере ходить, говорить и мигать глазами. Но потом княгиня заметила, что в дочери, независимо от этого очарования, совершается какой-то серьёзный душевный переворот. Книги не видела, что Кити читает по вечерам французское Евангелие, которое ей подарила госпожа Шталь, чего на прежде не делала, что она избегает светских знакомых, исходит с больными, находившимися под покровительством Вареньки, и в особенности с одним бедным семейством больного живописца Петрова. Кити очевидно гордилась тем что исполняла в этом семействе обязанности сестры милосердия всё это было хорошо и княгиня ничего не имела против этого тем более что жена петрова была вполне порядочной женщиной и что принцесса заметившая деятельность кити хвалила её называя ангелом утешителем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 Действительно, Кити таила от матери свои новые взгляды и чувства. Она таила их не потому, что она не уважала, не любила свою мать, а только потому, что это была её мать. Она всякому открыла бы их скорее, чем матери. Что-то давно Анна Павловна не была у нас. сказала раз княгиня про Петрова я звала её она что-то как будто недовольно нет я не заметила мама вспыхнув сказала ките ты давно не была у них мы завтра собираемся сделать прогулку в горы отвечала ките что ж поезжаете отвечала княгиня вглядываясь смущённое лицо дочери, стараясь угадать причину её смущения. В этот же день Варенька пришла обедать и сообщила, что Анна Павловна раздумала ехать завтра в горы и книги не заметила, что Кити опять покраснела. Кити, не было ли у тебя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 Опять и опять перебирала она в своем воспоминании все отношения своих к этому семейству. Она вспоминала наивную радость, выражавшуюся на круглом добродушном лице Анны Павловны при их встречах. Вспоминала их тайные переговоры о больном, заговоры о том... чтоб отвлечь его от работы, которая была ему запрещена, увести его гулять. Привязанность меньшего мальчика, называвшего её Маякити, не хотевшего без неё ложиться спать, как всё было хорошо. Потом она вспомнила худую-худую фигуру Петрова с едва длинною шеей. В его коричневом сюртуке, его редкие вьющиеся волосы, его пресительные, страшные в первое время для Кити голубые глаза и его болезненное старание казаться бодрым и оживленным в ее присутствии. Она вспоминала свое усилие в первое время, чтобы преодолеть отвращение, которое она испытывала к нему. Какие ко всем чехоточным и старания, с которыми она придумывала, что сказать ему, она вспоминала этот робкий и умилённый взгляд, которым он смотрел на неё, и странное чувство со страданием, неловкостью и потом сознание своей добродетельности, которую она испытывала при этом. Как всё это было хорошо! Но всё это было первое время. Теперь же несколько дней тому назад всё вдруг испортилось. Анна Павловна с притворной любезностью встречала Кити и не переставая наблюдала за её и мужа. Неужели это трогательное радость его при её приближении была причина охлаждения Анны Павловны? Да, вспомнила она, что-то было ненатуральное в Анне Павловне, и совсем не похожее на её доброту, когда на третьего дня с досадой сказала: "Вот все дожидаются вас. Не хотел без вас пить кофе, хотя ослабел ужасно". Да, может быть. И это неприятно ей было, когда я подала ему плед.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 Так жаль, говорила она себе вслед за этим. Это сомнение отравляло прелесть её новой жизни. Уже перед концом курса вот князь Щербатский ездивший после Карлсбада в Баден и Киссинген. К русским знакомым набраться русского духа, как он говорил, вернулся к своим. Взгляды князя и княгини и Кнегини на заграничную жизнь были совершенно противоположные. Кнегини находила всё прекрасным, и несмотря на своё твёрдое положение в русском обществе, старалась за границей походить на европейскую даму, чем она не была, потому что она была русское барыня, и потому притворялась, что ей было отчасти неловко. Князь же напротив, находил за границей всё скверным, тяготился европейской жизнью, держался своих русских привычек и нарочно старался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 Известие о дружбе Кити с госпожой Шталь и Варенькой и переданные к ней наблюдения над какой-то переменой, пришедшей в Кити, смутили князя и возбудили в нём обычное чувство ревности ко всему, что увлекало его дочь помимо его и страх, чтобы дочь не ушла из-под его влияния,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 Вот перто мне крахмальными воротничками в самом весёлом расположении духа пошёл с дочерью на воды. Утро было прекрасное, приятное, весёлые дома с садиками, вид краснолицых, красноруких, налитых пивом, весело работающих немецких служанок и яркое солнце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 Кит уже не поражало это противоположность яркое солнце, весёлый блеск зелени, звук музыки были для неё естественной рамкой всех этих знакомых хлиц и перемен к улучшению или улучшению, за которыми она следила. Но для князя свет и блеск июньского утра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 И незнакомое лицо, которое они встречали у самого входа в сад, они встретили слепую мадам Верте-проводницей, и князь порадовался неумелённое выражение старой француженки, когда она услыхала голос Кити. Она тотчас с французским излишеством любезности заговорилась с ним, хвалия его за то, что у него такая прекрасная дочь и в глаза произносят до небес кити и называй её сокровищем, перлом и ангелом утешителем. Ну, то кана, второй ангел сказал князь, улыбаясь. Она называет ангелом номер 1. Мадemoiselle Варенко. О! Мадemoiselle Варенка! Это настоящий ангел. Альс подхватила мадам Бортле. В галерее они встретили и саму Ю Варенку. Она поспешно шла им навстречу, неся элегантную красную сумочку. Вот и папа приехал, сказала ей Кити. Варенька сделала просто естественно, как и все, что она делала движение среднее между поклоном и приседанием. Тот же, что заговорила с князем, как она говорила со всеми не стесненно и просто. Разумеется, я вас знаю, очень знаю, – сказал ей князь с улыбкой, по которой Кити с радости узнала, что друг ее понравился отцу. Куда же вы так торопитесь? Мама он здесь, – сказала она, обращаясь к Кити. Она не спала всю ночь, и доктор посоветовал ей выехать. Я несу ей работу.